Ответил я ей, Серег, и отправился в буфет, чтобы хоть чуть-чуть прояснить мозги после ночных бдений. Но когда я туда шел через зал со всякой древней посудой, с недосыпу не разглядел и вмазался башкой прямо в какую-то древнюю сковородку. Звон поднялся на весь музей. А главное, недалеко от меня Корячкин охмурял какую-то очередную экскурсию и заявил негодяй, что вот, дескать, до чего отдельных представителей рода человеческого доводит неумеренное алкоголепотребление. Представляешь, Серег, каково мне это было слышать из корячкинских уст? Нет, я, конечно, из себя пионера-героя строить не собираюсь. Но, в отличие от Корячкина, Константин Похмелыч никогда не пьет раньше вечера, то есть двух часов дня. Впрочем, я в тот момент на его негодяйские слова даже внимания не обратил, потому что от удара сковородки возник эффект просветления. Я сначала даже открыл закон взаимного притяжения головы со сковородкой, Но следом за ним в голову пришла такая светлая идея, что пришлось сразу бежать в кабинет калерии. Ворвался туда и Коля. А эти ростки любви — единственные покупатели нашего здания. Вроде да, отвечает калерия. Они просто очень большую цену предложили. Конечно, за копейки министерство наш музей не отдало бы. Тогда у нас есть вариант сделать так, чтобы этому борделю наше здание не понравилось. «А чем оно может не понравиться?» — удивляется Калерия. «Здание хорошее, добротное. Даже если кое-где штукатурку отбить, то они все равно ремонт делать собираются, и это их не остановит». «Партия все продумала, — говорю». — Есть одна светлая мысль. Когда эти деятели придут, ты сразу меня зови. Я-то им экскурсию по музею и сделаю. — А что ты такое надумал, — интересуется калерия. — Что надумал, то надумал, — отвечаю я. — Пока секрет. Если получится, значит, все в порядке. «Ну а если не получится, то все равно делать нечего, потому что других вариантов у нас нет. Разве что придется тебе исполнять номер с повешением на подтяжках, но лично я считаю подобный способ неэлегантным. Да и привязался я к тебе за это время». «Спасибо тебе», — гроза расхитителей народного достояния, отвечает Калерия, немного прослезившись. «Они придут где-то через час». Вот тогда я приводи в исполнение свой хитроумный план. Глядишь, чего из этого и получится».